монахи. Робин лесом ходил, всю одежду сменил, чтобы его в том лесу не узнали. На монаха похож. Робин Гуд был пригож в монастырском простом одеянии. Чётки, крест в клубуке, посох в левой руке, в правой держит Святое Писание. Не прошёл и двух миль, как увидел вдали два румяных попа здоровенных, в чёрных рясах верхом, не быстрее чем пешком, в состоянии духа отменном. Перевод Генриха Блонского. Да, не весело стало в старой доброй Англии без доблестного короля Ричарда Львиное сердце. Скачет ли он сейчас в песках святой земли? А может, и правду говорят, приключилась с ним беда. А в Шерводском лесу струит воду из-под замшелого камня чистый ручей. И молодые ивы полощут косы в его прозрачных струях. Едут лесной дорогой два монаха-бенедиктинца: один толстый, что твоя пивная бочка, другой тощий и длинный, как жердь. Толстый это приор местного монастыря тощи, его гость из гальских земель. Кони их откормлены, зброя богата, лица надменны, руки нежны. Едут, ведут беседу. Да что нам их слушать? Чу. Кто там за деревом? Притихли святые братия. Не разбойники ли в одежде цвета шерводской листвы? Да нет. Благодарение Богу — это всего лишь смиренный брат-августинец, плетется им навстречу. «Пакс вобискум, братья!» — звучит обычная слух у монаха приветствия. «Мир вам! Не поделитесь ли парой монет с нищенствующим братом?» «Пакс текум, брат!» — звучит ответ. «Мы сами не богаче тебя, так что ступай куда шел, Бог подаст». Тронулись было монахи дальше. Но да только нищий преградил им дорогу и крепко ухватил под узцы обеих лошадей. Неужто мы все трое останемся нынче без обеда? Не по сердцу приору, саксонский говор монаха. А ну, пусти, оборванец, не то пожалеешь, замахнулся худосочный Бенедиктенец на нищего. Но тут краем глаза взглянул он на приора и обмяк. Что за странные знаки подает ему приор, что так побледнел толстяк? Пожалуй, будет за лучшее избежать ссоры. А нищий Белозуба улыбается из-под капюшона. «Благочестивые братья, помолимся Господу, дабы не спасал он нам на пропитание. Неужто он не услышит нас троих?» Из-под капюшона блестят весёлые серые глаза, выбиваются русые волосы. Сакс с головы до пят, ни иначе. Помолимся, братец, молитва всегда во благо, согласно еле шепчет бледный приор. Сползает с коня, вслед за ним ничего не понимая, неохотно спешивается и второй всадник. И вот, три монаха, преклонив колени, стоят на зелёной траве, каждый себе поднос бормочет молитву. «По неизреченной твоей благости! Амин!» Тут нищий бодро вскочил на ноги. «Проверим кошельки, братья! Не явил ли уже Господь чудо своим слугам? Ох, я недостойный! Ох, я грешник! Пуст мой кошель! Нет мне Божие благословения! И я грешник! И у меня, и у меня пусто!» — причитают вслед за нищим бенедиктинцы смеются нищие, скалят белые зубы, срывая кошельки с поясов обоих монахов. Смиренные братья. Да они набиты под завязку. Э, да это чистое золото. Однако, похоже, что ваши-то молитвы услышаны. Ну-ка, сыплем все монеты в кучу, да разделим-ка их поровну на троих. Звенят монеты, сыплются на траву. Все и монахи с изумлением смотрят на приора. Тот всё так же бледен, весь трясётся и суетливо кивает головой. Ловко разделив золото на три равные кучки, нищий весело воскликнул: "Чаще ездите этим лесом, святые отцы, и допребудет да с вами милость Господня". Он сгрёб свой кошелёк одной из кучек и с тем был таков. Ешь только скрылся он из вида, то и шемах зашептал на приора: Ты почему позволил этому наглому саксу-августинцу сыграть с нами такую злую шутку? Клянусь святым Георгием, мы ещё легко отделались, отвечал приор, торопясь скарабкаться на лошадь. Он такой же августинец, как я, Ричард Львиное Сердце. Ты не здешний, брат. Где тебе знать, насколько саксам не мил лесной закон? Они бегут от него в лес, и он теперь кишит разбойниками, вольными стрелками. Кто знает, может, это был сам Робин из Локсли. Местные зовут этого изгнанника Робином Гудом. Стоило ему свистнуть. Монахи пришпорили коней и во весь опор помчались из опасного леса. А весёлый Августинец уже скрылся за густой листвой. Он слышал последние слова приора, заглушённые стуком копыт. Для того, кто живёт в лесу, от чуткого слуха зависит и обед, и жизнь. «Робин Гуд!» — горько подумал он, стягивая с себя серый монашеский плащ. «Теперь лишь это имя носит бывший владелец Локсли». Скинув плащ, молодой разбойник остался в старой суконной куртке зеленого цвета. В десяти шагах не заметишь его среди листвы. Он сдвинул плечом большой замшелый камень у ручья, открыв в земле тайник, положил туда плащ и достал из тайника колчан со стрелами, лук, и короткую дубинку, окованную железом. Задвинув камень на место, он заровнял песок так, словно никто не тревожил этого места, и присел у ручья, засмотревшись на быстрые струи холодной, хрустально чистой воды. Лицо его с серыми глазами затуманилось грустной думой. Русые волосы спадали на плечи. Будь ты проклят, лесной закон, закон норманнов. Он ударил ладонью по воде, подняв облако брызг, и резво вскочил на ноги. Пусть нет больше Робина из Локсли, зато у разбойника Робина Гуда сегодня удачный день.